Глава восьмая Я стоял на вершине холма и смотрел на дом, а вокруг меня повсюду рос кустарник. Я был не в особо хорошем настроении, я не знал, чего я ожидал увидеть в самом деле. Пожарище, машину у подъезда, моих родственников, спрятанных в гостиной красного дерева, вооруженную охрану. Я заметил, что крыша немного прохудилась и требовала починки, что лужайка давным-давно заросла. Я удивился, что в доме было лишь одно выбитое окно сзади. С первого взгляда это место выглядело покинутым. Я задумался. Расстелив на земле куртку, я уселся на нее, закурив сигарету. Вокруг, на довольно большом расстоянии, других домов не было. За бриллианты я получил почти 700 тысяч долларов. Полторы недели ушло у меня на то, чтобы заключить сделку. Из Антверпена мы поехали в Брюссель, провели несколько вечеров на Рю-де-Нар-Эрен, прежде чем нужный человек разыскал меня. Артур был очень удивлен моим заказом. Невысокий, седой, с аккуратными усиками человек, бывший офицер ВВС — Он начал качать головой уже через две минуты после начала разговора и все время прерывал меня вопросами о доставке. Хотя он и не был сэром Базилем Захаровым, он всегда начинал принимать слишком горячее участие, когда идеи клиента звучали для него сумасшедшими. Его беспокоило, что неприятности могут произойти слишком быстро после доставки оружия. Он считал, что это каким-то образом подрывает его репутацию. По этой причине он бывал обычно куда менее услужлив, чем многие другие, когда речь заходила о транспортировке. Его очень беспокоили мои планы именно по этому вопросу, потому что у меня, казалось, вообще таковых не было и не намечалось. То, что требуется для такого рода сделок или соглашений, это определенный сертификат. В общих чертах это документ, подтверждающий, что страна X действительно заказала данное оружие. Сертификат должен быть в полном порядке, чтобы получить разрешение на экспорт из страны-изготовителя. Это, по крайней мере, придает всей сделке вид честного соглашения, даже если весь груз оружия окажется в стране Y после того, как пересечет границу. Обычно делается следующее. За определенную цену приобретается помощь представителя посольства страны Икс, желательно, чтобы у него были родственники или друзья в Министерстве обороны его страны, для того, чтобы приобрести сертификат. Стоит он дорого, и я уверен, что у Артура в голове были все цены и все люди, к которым можно было бы обратиться. Но все-таки, как вы собираетесь его переправить, Все время спрашивал он, «Как вы доставите его туда, куда вам необходимо?» «Это мое дело. Об этом я позабочусь сам». Но он продолжал качать головой. «Не думаю, что вам стоит на этом экономить, полковник», — заявил он. Для него я был полковником со времени нашей первой встречи лет двадцать назад. Правда, почему полковник, этого я так до сих пор не знаю. Нет, это вам ни к чему. Даже если вы сэкономите несколько долларов сейчас, вы рискуете потерять весь груз и нажить кучу неприятностей. Вы лучше послушайте. Я смогу познакомить вас с представителем одной молодой африканской нации, который берет по-божески. Нет, мне нужно лишь оружие. В течение всей нашей беседы Ганелон молча пил пиво, такой же рыжебородой и с таким же разбойничьим выражением лица, как и всегда, кивал после каждой фразы, которую я произносил. Так как он не говорил по-английски, то понятия не имел, о чем идет речь, однако он точно следовал моим указаниям и изредка заговаривал со мной на языке тари, и мы коротко болтали о всяких пустяках. «Чистое мальчишество». Бедный старый Артур был отличным лингвистом, и ему страшно хотелось знать место назначения оружия. Я просто физически ощущал, как он напрягается, пытаясь определить, на каком языке мы переговариваемся. В конце концов, это ему, наверное, удалось. После долгих переговоров он вытянул шею и самоуверенно заявил «Я читаю газеты и уверен, что эти ребята могут дать вам гарантию». Для меня это звучало просто как признание в любви, но... — Нет, — буркнул я, — поверьте, когда я получу от вас эти автоматические ружья, они буквально исчезнут с лица земли. Хитро придумано, если учесть, что даже я не знаю, где мы возьмем это оружие. Это не имеет значения. Уверенность — хорошая вещь, но существует еще и самоуверенность. — Ладно, пожалуйста, это действительно ваше дело. — Согласен, это мое дело. Когда я сообщил ему, какая мне необходима амуниция к ружьям, он совершенно четко убедился в том, что у меня не все дома. Он просто уставился на меня и очень долго смотрел, на этот раз даже не качая головой. Прошло добрых десять минут, пока мне удалось уговорить его поглядеть на мои расчеты. И вот тогда он снова начал кивать головой и бормотать себе под нос что-то про серебряные пули и недействующие взрыватели. Как всегда, наш спор разрешил самый строгий арбитр на личные деньги, убедивший его, что все-таки все будет по-моему. Заказать и получить ружья и грузовики никакой трудности не представляло, но убедить фабрику изготовить такие патроны и капсули. «Будет стоить очень дорого», — предупредил он. Он даже не был уверен, возможно ли это вообще. Когда я сказал ему, что деньги не являются помехой, он расстроился еще больше. «Если я могу позволить себе роскошь экспериментировать с патронами, которые не будут стрелять, и с капсулями, которые не будут воспламеняться, то он вообще ничего не понимает». Я ответил ему, что все будет так, как я решил». Он вздохнул и дернул себя за ус, после чего кивнул головой. Он, конечно, заломил очень приличную сумму. Раз уж я разумно вел себя во всем остальном, то единственная альтернатива сумасшествию была та, что я связан с каким-то чрезвычайно выгодным делом. Хотя его и заинтриговало все то, что я заказал, он постарался даже не интересоваться дальше, в чем дело и зачем все это нужно, чтобы не быть замешанным в какой-нибудь страшной истории. Наоборот, он ухватился за первую предоставленную возможность как можно быстрее устраниться от этого дела. Как только ему удалось найти военную фабрику, согласившуюся изготовить необходимые мне патроны и капсюль, как выяснилось, небольшой швейцарский завод — Он тут же свел меня с ними и умыл руки, не говоря больше ни о чем, кроме денег. Мы с Ганелоном прибыли в Швейцарию по фальшивым паспортам. Он был немцем, а я португальцем. Мне, собственно, было наплевать, что было накорябано в моем паспорте, но для Ганелона я выбрал немецкую национальность с определенной целью. Немецкий язык ему было легче выучить, чем любой другой, а немецких туристов в Швейцарии всегда навалом. Выучил он его очень быстро, я лишь предупредил его, что если ему придется разговаривать с настоящими немцами или швейцарцем, который полюбопытствует, что к чему, чтобы он отвечал, что вырос и воспитывался в Финляндии. Мы провели в Швейцарии три недели, прежде чем меня удовлетворило то, как выполняется мой заказ. Как я и подозревал, в этом отражении амуниция абсолютно не действовала. Однако мне удалось записать формулу, а это единственное, что имело для меня значение. Серебро, конечно, стоило очень дорого. Может быть, тут я проявил излишнюю осторожность. Но что там, не говори, а есть что-то такое в амбере, что тяготеет именно к этому металлу. А деньги для меня, в конце концов, не были проблемой. Да и к тому же, какая пуля будет лучше, если не говорить о золотой для короля амбера? если я убью эрика то никто не скажет ему слава павшему величию верьте мне на слово братья мои затем я оставил ганелона развлекаться как он сам того желает, потому что ему это все слишком понравилось и он пустился во все тяжкие в типично скандинавской манере я отправил его в италию с камерой на шее и остановившимся взором а сам сел на самолет и полетел в Штаты». «Обратно?» «Да». Этот небольшой домик на холме надо мной был моим домом в течение десяти лет. Я ехал сюда, когда меня прижали на дороге, в результате чего произошла автомобильная катастрофа и привела ко всему, что последовало. Я затянулся сигаретой, и стал смотреть на свой дом. Значит, он все еще стоял на месте. Я всегда старался содержать его в лучшем виде. За дом и участок было полностью уплачено. В нем было шесть комнат и гараж на две машины. Около семи акров земли, почти весь этот холл. Большую часть этого времени я жил тут один, и мне это нравилось. Много времени я проводил в своем доме и гараже. Я подумал, висит ли резная по дереву картина «Море» в моем кабинете, или ее уже нет. Она называлась «Лицом к лицу», и на ней были изображены три воина в смертельной схватке. Приятно было бы, если бы она сохранилась. Но я чувствовал, что ее нет. Наверное, все, что не было разворовано, пошло с молотка, чтобы заплатить долги. Насколько я понимал, именно это и должен был сделать штат Нью-Йорк. Я был удивлен, что сам дом, казалось, не приобрел при этом новых жильцов. Я решил продолжать наблюдение, чтобы увериться окончательно. Какого черта? Спешить мне некуда. Пока мне никуда не надо. Пока. Я связался с Жераром почти сразу же после прибытия в Бельгию. Я решил, что некоторое время мне не стоит говорить с Бенедиктом. Я опасался, что он постарается тут же напасть на меня, если я с ним свяжусь. Жерар оглядел меня с ног до головы довольно тщательно. Он был где-то на природе, за городом, и он был совсем один. «Корвен», — произнес он, а «а-а-а, верно». «Что с Бенедиктом?» «Я нашел его там, где ты сказал, и освободил его». Он тут же ринулся преследовать тебя, но мне удалось его убедить, что прошло очень много времени с тех пор, как мы с тобой расстались. Ну, раз уж ты сказал, что он был без сознания, я счел это самым лучшим предлогом, чтобы не вдаваться ни в какие объяснения. К тому же его лошадь была почти без сил. Мы отправились вместе с ним в Авалон. Я остался там с ним до похорон, затем одолжил у него лошадь. Сейчас я как раз направляюсь обратно в Амбер. «Похорон? Каких похорон?» Он вновь бросил на меня испытывающий взгляд. «Ты действительно ничего не знаешь? Если бы я знал, черт побери, я бы не спрашивал!» «Его слуг! Они были убиты. Он заявил, что это сделал ты. Нет, это просто смешно. С какой стати мне убивать его слуг? Я не понимаю». Почти сразу же, как он вернулся, он позвал их, и, когда ему никто не ответил, направился на их поиски. Он нашел их мертвыми, а вас уже не было. Теперь я понимаю, как это должно было выглядеть. Где же он их нашел? Они были похоронены, но не очень глубоко, в небольшом молодом лесу за садом, с другой стороны дома. Так вот оно в чем дело. Теперь понятно. Но лучше не говорить, что я знал об этой могиле. Но как он предполагает, зачем мне было их убивать? Запротестовал я. Он сейчас очень удивлен, Корвин. Он никак не может понять, почему ты не убил его, когда тебе предоставлялась такая возможность, и почему ты позвал меня, когда мог просто оставить его там одного. Теперь я понимаю, почему он все время называл меня убийцей, когда мы сражались, но... Ты передал ему мои слова о том, что я никого не убивал. Да. Сперва он отмахнулся от меня, считая это очередной ложью. Я сказал ему, что ты говорил искренне и сам был очень поражен. Мне показалось, что это довольно сильно его обеспокоило. То, что ты упрямо настаиваешь на своей невиновности. Он несколько раз переспросил меня, верю ли я тебе или нет. А ты мне веришь? Черт бы тебя побрал, Корвин. Он опустил глаза. — Чему я должен верить или не верить? Я очутился в самой гуще событий. Мы не виделись так долго. Он взглянул мне в глаза. — Тут что-то не так. — Что именно? — Почему ты позвал меня к нему на помощь? Ведь ты забрал у него целую колоду. Ты мог позвать любого из нас. — Ты что, шутишь? — Нет, я требую ответа на мой вопрос. — Ладно. Ты — единственный, кому я доверяю. — И это все? — Нет. Бенедикт не хочет, чтобы в Амбере знали, где он находится. Ты и Джулиан были единственными людьми, о которых я знал, что они в курсе дела. Я не люблю Джулиана и не доверяю ему, поэтому я позвал тебя. — Откуда ты знал, что мы знаем о Бенедикте? Он помог вам обоим, когда вы попали в беду на черной дороге? И он приютил вас на время вашего выздоровления? Об этом мне рассказывала Дара. Дара? Кто это, в конце концов, это Дара? Это сирота. Дочь слуги Бенедикта, который когда-то работал у него. Она находилась в доме в то время, что и ты с Джулиан. И ты послал ей браслет. Ты также упомянул о ней там, на дороге, когда вызвал меня. — Все верно. А в чем дело? — Ни в чем, только я не совсем все понимаю. Скажи, почему ты уехал так неожиданно? Ты ведь не можешь не признать, что так обычно поступает виновный. — Да, я и был виновен, но не в убийстве. Я прибыл в Авалон, чтобы добыть то, что мне было необходимо. Я достал это и уехал. Ты ведь видел фургон и наверняка заметил, что в нем находится груз. Я уехал до появления Бенедикта, чтобы он не стал расспрашивать меня о том, что это такое. Ну, черт возьми, если бы я просто захотел смыться, вряд ли я потащил бы за собой фургон. Я бы путешествовал налегке, верхом, быстро и надежно. А что было в фургоне? Нет, я не хотел говорить об этом Бенедикту, — и я не желаю раскрываться перед тобой. О, он может легко узнать, я не сомневаюсь, но пусть потрудится, если ему этого хочется. Да, в принципе, это не имеет ни малейшего значения. Тот факт, что я отправился туда зачем-то и достал то, что мне нужно, говорит сам за себя. Там это не представляет особой ценности, но здесь — да. Достаточно честный ответ. Да. По крайней мере, в нем есть смысл. Тогда и ты ответь на мой вопрос. Ты считаешь, что я их прикончил? Нет, я тебе верю. А как сейчас Бенедикт? Что он думает? Он не нападет на тебя снова, предварительно не поговорив. Теперь он сомневается, я уверен в этом. Хорошо, это уже хоть что-то. Спасибо тебе, Жерар а сейчас мне пора я поднял руку намереваясь прервать контакт подожди корвин в чем дело как тебе удалось пересечь черную дорогу ты уничтожил огромный ее кусок в том месте где проехал как ты это сделал лабиринт если ты когда нибудь попадешь в неприятную историю с этой штуковиной ударь ее изо всех сил лабиринтом. Ты ведь знаешь, как иногда приходится не выпускать этот образ из головы, когда отражения начинают как бы разбегаться от тебя в разные стороны и перестают подчиняться твоему контролю? — Да, но я попытался сделать это, и ничего путного не вышло. У меня резко заболела голова. Эта дорога не принадлежит отражениям. — И да, и нет. Я знаю, что это такое. Ты был недостаточно тверд. Я чуть не ослеп от боли, но разорвалась не моя голова, а эта проклятая дорога. Приятного в этой боли мало, но результат лицо. Я запомню. Ты сейчас поговоришь с Бенедиктом? Нет. Он и так знает все, что я могу сказать. Теперь, когда он немного остынет, он начнет обдумывать все сначала, без спешки, Я буду сопротивляться каждой попытке связаться со мной, запомни это. Но что будет с Амбером, Корвин? Не попадайся на моем пути, когда я возвращусь, Жерар. Я опустил глаза. Поверь мне, у тебя не будет никаких шансов. Корвин, подожди, не спеши. Подумай, не нападай сейчас. Государство очень слабо во многих отношениях. Мне очень жаль, Жерар но за последние пять лет я думал об этом больше, чем все вы вместе взятые. Что ж, тогда и мне очень жаль. Думаю, нам лучше сейчас расстаться, на время. До свидания, Корвин, — кивнул он. Я прождал несколько часов до заката, загасил сигарету, отряхнул куртку, надел ее и поднялся на ноги. В доме так и не было видно ни малейших признаков жизни, никто не передвигался за грязными стеклами, разбитое окно так и осталось разбитым. Я медленно стал спускаться с холма. Дом Флоры в Вестчестере был продан несколько лет тому назад, что отнюдь меня не удивило. Я проверил это чисто из любопытства, раз уж снова оказался в городе. У нее теперь не было никаких причин оставаться в городе на отражении земли, так как ее роль надсмотрщика закончилась успешно. Ее соответствующим образом наградили в Амбере, где я ее последний раз видел. Быть на этом отражении так долго и даже не подозревать о ее присутствии казалось мне вещью не совсем обычной. Я долго сомневался, не следует ли мне связаться с Рэндомом, и решил, что не стоит. К тому же единственное, чем он мог мне сейчас помочь, — это рассказать о положении дел в Амбере, хотя это и интересно было бы узнать, но в настоящее время в этом не было особой необходимости. Я был достаточно уверен, что могу доверять ему. Ведь, в конце концов, в прошлом он помог мне. Конечно, нельзя сказать, что им при этом руководили альтруистические чувства, но он сделал больше, чем от него можно было ожидать. Это было пять лет тому назад, и с тех пор много воды утекло. Он снова был в Амбере, и теперь у него была жена. Может быть, он с радостью ухватился бы за мысль улучшить свое положение, но, взвесив все «за» и «против», я решил обождать до тех пор, пока не свяжусь с ним лично. Я сдержал слово и сопротивлялся всякой попытке связаться со мной а пытались войти со мной в контакт почти каждый день в течение первых двух недель моего пребывания на земле. Однако с тех пор прошло уже несколько недель, но за все это время не было ни одной попытки. С какой стати мне объяснять свои поступки и выдавать бесплатную информацию? Нет уж, братишка, благодарю вас покорно. Я подобрался к дому сзади, протер окна рукавом. Я наблюдал за этим местом уже три дня, и мне казалось практически невероятным, что там кто-то мог быть. И все же я заглянул внутрь. Беспорядок, конечно, был жуткий, и многих вещей не хватало, но многое оставалось. Я двинулся вправо и толкнул дверь. Заперто. Я усмехнулся и направился за угол, Девятый кирпич сбоку, четвертый сверху. Ключ все еще был там. На ходу я вытер его о куртку. Отперев дверь, я вошел внутрь. Повсюду лежал толстый слой пыли. Но в некоторых местах ее не было. Кофейники, остатки бутербродов, а в камине пустая банка из-под сосисок. Во время моего отсутствия чего только не набросала природа в камин. Я подошел к нему и открыл верхнюю вьюшку. Я увидел, что входная дверь была сломана в том месте, где должен был находиться замок. Дверь была забита гвоздями. На стене в прихожей было написано неприличное ругательство о чьей-то матери. Я пробрался в кухню, там царила полная неразбериха. Все, что пережило воровской погром, валялось на полу. Холодильник и комод отсутствовали, на полу остались глубокие царапины в тех местах, где их волокли. Я попятился и вышел из кухни в мастерскую, и она была пуста. Удивительно, как умудрились вытащить все целиком и полностью. Проходя по дому, я с удивлением заметил в спальне кровать и два дорогих кресла. Мой кабинет принес мне еще более неожиданный сюрприз, приятный. Мой большой стол был завален всякой всячиной, но так было всегда. Закурив сигарету, я подошел и уселся на него. Думаю, он был слишком велик и тяжел, чтобы его утащили. Все мои книги стояли на полках. Никто не крадет книг, кроме старых и добрых друзей. а Нет! Я не верил своим глазам. Я вновь поднялся на ноги и подошел к противоположной стенке, чтобы рассмотреть поближе. Прелестная миниатюра митуши, мори висела там же, где и всегда чистая, нарядная, элегантная, поражающая своей силой. Одна мысль о том, что никому не пришло в голову забрать одно из самых ценных сокровищ... Чистая... Я тщательно осмотрел ее и провел пальцем по раме. Слишком чистая. Не было следов пыли и грязи, без которых не обходился ни один предмет в доме. Я проверил, нет ли тут какого-нибудь подвоха, но не нашел никаких скрытых механизмов. Сняв ее с крюка, я опустил ее вниз. Нет, стена под ней была не чище. Она была точно такой же, как и вся остальная ее часть, пыльной и грязной. Я положил работу море на подоконник и вернулся за стол. Я был слегка встревожен. Кто-то определенно чего-то добивался. И этот кто-то совершенно определенно добивался своей цели, забирая себе миниатюру и заботясь о ней, за что я, конечно, был ему очень признателен. Этот кто-то... Лишь недавно повесил ее на место. Создавалось впечатление, что моего возвращения сюда ожидали. Это было вполне основательной причиной для того, чтобы убраться отсюда как можно быстрее. Видимо, на это и был расчет. Но ведь это было глупо. Если это было ловушкой, то я в нее уже попался. Я вытащил пистолет из кармана брюка, сунул его за пояс ведь даже сам я не был уверен, что вернусь сюда. Я решил это лишь тогда, когда у меня появилось свободное время. Я даже не смог бы объяснить, почему мне еще раз захотелось взглянуть на свой бывший дом. Значит, все это было приготовлено на всякий случай, если я вернусь в свой старый дом, то лишь для того, чтобы забрать то, что мне было дорого. Следовательно... Сохраним это и повесим на старое место так, чтобы этого нельзя было не заметить. Ну, хорошо. Так оно все и вышло. Но до сих пор на меня никто не напал. Значит, это не было ловушкой. Что же тогда это значит? Послание. Определенного рода послание. Но какое? Зачем? Кто его послал? Самым безопасным местом в доме, если его так же не разграбили, был сейф. Что ж, посмотрим. Я подошел к дальней стене, дернул деревянную панель и оторвал ее. Набрал нужную комбинацию, отошел назад и открыл дверцу моей старой тростью. Взрыва не было. Прекрасно. Правда, я и не думал, что он будет. Ничего особенного внутри не было. Несколько сотен долларов наличными, ценные бумаги, расписки, корреспонденция. Новый белый конверт лежал на самом видном месте. Я его не помнил. На конверте было выведено мое имя, написанное изящным почерком и не пером к тому же. В конверте находились письмо и карта. На листке бумаги было написано «Брат Корвин, если ты читаешь это письмо, значит, мы еще думаем с тобой более или менее одинаково, и я могу разгадать твои поступки. Я благодарю тебя за одолженную мне миниатюру море, одну из двух причин, по которым ты можешь сюда возвратиться, насколько я понимаю, в это отвратительное отражение». Мне очень не хотелось отдавать ее, так как наши вкусы относительно схожи. Она уже несколько лет украшала мои покои. Видимо, в ней нас привлекает одно и то же. Пусть ее возвращение послужит свидетельством моей доброй воли и просьбой внимательно прочитать то, что я хочу тебе сказать. Тут я должен быть с тобой честен. Если у меня имеется хоть один шанс убедить тебя в моей искренности... Я не буду извиняться за то, что с тобой сделал. Единственное, о чем я действительно сожалею, что не убил тебя, когда мне представилась такая возможность. Это мое тщеславие сделало из меня дурака. Хотя время, может быть, и залечило твои глаза, я не думаю, что это как-нибудь поможет изменить то, как мы относимся друг к другу. Твое письмо, Я вернусь лежит сейчас на моем письменном столе. Если бы его написал я, то обязательно вернулся бы. Так как мы действительно похожи с тобой, я предвидел твое возвращение и принял соответствующие меры. Зная, что ты далеко не дурак, я понимаю, что вернешься ты не один. И вот тут-то мне за мое тщеславие приходится платить моей гордостью. Мне следует заключить с тобой мир, Корвин, не для собственного благополучия, а для процветания государства. И я прошу у тебя мира сейчас. Темные силы из отражений все время тревожат Амбер, и я не могу полностью осознать их происхождение. Против этих сил, самых страшных на моей памяти из тех, что осаждали Амбер, вся семья объединилась со мной. Мне бы хотелось иметь твою поддержку в этой страшной борьбе. Если ты этого не захочешь, я прошу тебя, по крайней мере задержать свои планы нападения на Амбер хотя бы на время. Если же ты решишь мне помочь, то я не прошу у тебя признания меня законным монархом. Просто согласись на мое командование на время этого кризиса. Тебе будут оказаны все почести, приличествующие твоему положению. Очень важно, чтобы ты связался со мной, чтобы убедиться о том, что я говорю только правду». Так как мне не удалось связаться с тобой с помощью твоей карты, я вкладываю в конверт свою собственную, чтобы ты мог ею воспользоваться. Хотя возможность того, что я лгу тебе, должна прийти тебе в голову, я даю тебе честное слово, что говорю чистую правду. Эрик, лорд Амбера Я перечитал письмо, улыбнулся и отложил его в сторону. Как он думал, для чего существует проклятие? Нет, не пройдет, дорогой мой братец. Это, конечно, очень великодушно с твоей стороны, что ты вспомнил обо мне в час твоей беды, и я верю тебе, можешь не сомневаться, потому что все мы люди чести, но встреча наша произойдет согласно моему расписанию, а не твоему. Что же касается Амбера, то я не меньше тебя думаю о его нуждах и я сделаю все, что необходимо, все, что считаю нужным. Ты сделал ошибку, Эрик, считая себя необходимым. И многие могилы полны людьми, которые тоже считали, что заменить их невозможно. Я, однако, думаю, что тебе надо сказать это в лицо. Я сунул письмо и карту в карман куртки, затушил сигарету в грязной пепельнице на столе. Затем я принес из спальни чистую простыню, чтобы завернуть в нее моих воинов. На этот раз им придется подождать в более безопасном месте. Когда я вновь проходил через дом, я задумался, для чего же я пришел сюда на самом деле. Я подумал о тех людях, с которыми был знаком, когда жил здесь, и прикинул, думали ли они когда-нибудь обо мне, справлялись ли, куда я делся и что со мной стало но этого я никогда, конечно, не узнаю. Надвинулась ночь. Небо было чистым, на нем начали появляться первые яркие звезды, когда я вышел из дома и запер за собой дверь. Я обошел дом и положил ключ под кирпич на старое место. Затем я направился на холм. Когда я оглянулся с него на дом, Он показался мне пустым и заброшенным, как жестянка из-под пива, выброшенная на обочину дороги. Я спустился вниз, где оставил машину, жалея, что остановился. Я повернулся, чтобы кинуть взгляд на дом в последний раз.